Нормативность на перекрестке языка и права. Все это было бы смешно, когда бы... В одном анекдоте читаю. Мне психолог сказал, чтобы я написал письмо человеку, который меня бесит, и и з ж е г его. Это я понял, а с письмом-то что дальше делать? Ребенок пишет в сочинении. Мы и сходили в музей и вынесли из него все самое лучшее. Читаю в газете, что арестовали мужчину, который, проходя мимо полицейского, сказал, что идет грабить участок. Как часто мы не понимаем друг друга, из-за чего возникают разные курьезы. Психолог точно не рекомендовал сжигать человека, школьники много узнали, побывав в музее, а мужчина всего-навсего собирался работать граблями. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Эти строки из стихотворения Лермонтова, адресованные Смирновой, знают все. Они стали, как говорят ученые, прецедентным текстом, то есть текстом, хрестоматийно узнаваемым всеми носителями русского языка. Мы повторяем эти строки в разных жизненных ситуациях, но, оказывается, прецедентными могут быть и ошибки. Вспомним классическое чеховское. Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа. Писатель увековечил ошибку, сделав ее своеобразным прецедентом. Посмеялся над своим героем. Но мы-то эту ошибку повторяем. Вот местоимение идеи причастия, например, коварные части речи. Не зная ни сложных законов употребления м е с т о и м е н и й идеи причастий, можно даже совершить преступление, вот как в этой грустной истории, которую я облекла в стихотворную форму. «Трудился кузнец в деревеньке одной. Однажды унылой осенней порой наш мастер решил наконец-то позвать того, кто будет ему помогать». Желающих много, но вот огорчение. Кузнец не хотел бы платить за у ч е н и е Такой ученик кузнецу нужен был, чтобы плата копейки, а труд на рубли. Шло время, нашелся один добрый малый, готовый работать, чуть солнышко встало. Кузнец стал ему поскорей объяснять, что делать и как надо все выполнять». «Достану из горна ж е л е з о полоску, пока горяча она мягче воска. Ты, молот, возьми, как кивну головой, бей со всей силы по ней, дорогой». Ученик так и сделал. р а с с к а з а т ь и до конца. Нету в деревне теперь кузнеца. Постскриптум. Важно, бесспорно, профессии умения. Им мы порой отдаем предпочтение. Но помнить, что в жизни имеет значение... Как в речи используешь местоимение? Улыбнулись? Ну и хорошо. А теперь о законах использования местоимений в речи. Они несложные. Личное или относительное местоимение заменяет то слово, которое предшествует ему и расположено к местоимению ближе всего. Лингвисты любят веселиться, собирая различные фразы типа «Эту селедку передала мне продавщица Люба», ввиду жаркой погоды она уже припахивала. Сестра поступила в артистическую труппу, она вскоре уезжает на гастроли. В комнате возле печки стояла девушка, она была жарко натоплена. На каникулах мы побывали в музее живописи и вынесли из него все самое лучшее. Примеры Розенталь. Сколько таких фраз может быть услышано в суде, прочитано в протоколах, напечатано в инструкциях по использованию изделий, подмечено в живой речи? Чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, вы должны предъявить гарантийный талон «Моторола», с печатью продавца, который входил в комплект доставки данного изделия. Отец умер, когда он был еще ребенком. В одном доме со мной проживает известный поэт, который вот-вот рухнет. Используя депричастие неправильно, носители языка совершают речевые преступления против законов русского языка. в соответствии с которыми деепричастие, обозначающее дополнительное действие, при глаголе, обозначающем основное действие, должно относиться к тому же самому лицу, производителю действия, что и глагол. Слушая новости по телевизору, улавливаю фразу «Спускаясь с горы, лицо Путина было спокойным». «С горы спускалось только лицо Путина?» Читая протоколы, натыкаюсь – Убежав из дома, сотрудники милиции нашли мальчика. Сотрудники убежали и нашли. Все это смешно, но грустно от осознания того, что мы так безжалостно коверкаем родной русский язык. Законы права важны, но не менее важны законы языка. За что боролись? Все знают эту грустную поговорку «за что боролись» на то и напоролись. Так говорят, когда речь идет о необходимости терпеть последствия собственной инициативы, когда результат не соответствует позитивным ожиданиям, а получился в ущерб себе. Есть современная трактовка пословицы, порожденная Черномырдиным. Хотели как лучше, получилось как всегда. Вот подтверждение этой мысли. В романе Александры Марининой читаем, как Анастасия Каменская задает коллеге странный вопрос. «Юрочка, ты никогда не задумывался над тем, что в русском языке ярко проявляется половой шовинизм?» А затем поясняет изумленному товарищу. Половой шовинизм в официальном правильном русском языке есть слова, которые с равным успехом могут обозначать и мужчину, и женщину, но все равно эти слова мужского рода. То есть изначально предполагалось, что слово это может относиться только к мужчине. Например, врач, строитель, шофер, инженер. Кстати, и все воинские звания мужского рода и женской формы не имеют. «Мы в разговорной речи, конечно, употребляем слова и врачиха, и инженерша, и полковница, но это именно разговорная речь. В официальных документах так не пишут. А еще есть слова «меценат, собственник и владелец», — продолжала Настя, будто не слыша его ехидной реплики. И когда их произносят, то все невольно думают о мужчинах. Исторически так складывалось, что собственником и владельцем мог быть только мужчина. Потом жизнь изменилась, а слова остались. Примечание, цитата по Маринина «Призрак музыки». Ох, права Каменская. Дискредитация женщин по половому признаку проявляется в языке более чем отчетливо. Действительно, большинство слов, обозначающих профессии – мужского рода. И это не случайность. Испокон века женщина должна была быть хорошей матерью, хорошей женой, хорошей хозяйкой. Больше от нее не требовалось. Беззаконные кометы, о которых писал Пушкин в XIX веке, взрывали привычные социальные стереотипы, требовали равноправия. Добиваясь равенства в трудовой жизни, женщины открывали рукодельни, воспитательные дома, училища, стремились получить высшее образование, которое открывало им путь в профессии. Как говорится, за что боролись, то и имеем, а вот с языком не поспоришь. Доктор, учитель, прокурор, судья, кондитер — слова мужского рода. Ситуацию не удается исправить даже в тех случаях, когда образуется суффиксальная параллель женского рода. В одних ситуациях – преподавательница, учительница, воспитательница, повариха – эти слова обречены на жизнь только в разговорном стиле речи. В других случаях – генеральша, профессорша – они обозначают жену генерала, профессора – Лишь изредка удается создать равноценную параллель – стюард-стюардесса. Для того, чтобы преодолеть языковой шовинизм, в середине прошлого века возникло любопытное явление в языкознании, получившее название «феминистская лингвистика». Главной целью направления было преодоление мужского доминирования в языке. Правда, то, что у Маринины определено как «языковой шовинизм», В рамках названного движения получила название «языковой сексизм». Женщины разработали многочисленные рекомендации по устранению гендерной асимметрии. Есть ростки этого и в русском языке. Например, чтобы устранить гендерный перекос, употребляя слово «ученики» от «ученик» мужского рода, достаточно использовать существительное «учащиеся». Расцвет разговорных форм женского рода, обозначающих профессии, из этого же ряда. Как знать, может быть, женщинам удастся преодолеть языковое неравноправие и обогатить язык феминистскими словесами? Только вот стоит ли? Знаки п р е п и н а н и я и судебные документы Хотя знаки препинания уже существовали, но почти до 15 века встречались судебные документы, в которых не было употреблено ни одного знака. Служители Фемиды объясняли это тем, что таким образом они избегают ложных трактовок в данных документах. Но и тогда люди понимали, что делалось это с другими целями. Английский сатирик XIX века Сэмюэль Батлер объяснил это так. «Чтоб неясным смысл остался, точек видеть не хотят представители закона, смыслом как хотят вертят». Сэмюэль Батлер «Разные мысли». Режим доступа EnglishPoetry.ru Но смыслом вертели не только в древности – Факт современной жизни. При принятии закона о порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, выяснилось, что в тексте закона пропущены запятая и тире. Обнаруженная пунктуационная ошибка меняла смысл законопроекта. Закон пришлось корректировать. Хорошо, что вовремя обнаружили ошибку. Идентификация человека с помощью шибалета Библейскому словечку «шибалет» суждена славная научная жизнь. Благодаря ученым Верещагину и Костомарову слово стало лингвистическим термином, обозначающим характерную речевую особенность, по которой можно как по некоему речевому паролю опознать человека или группу людей, для которых язык неродной. В одиннадцатом письме книги «Зу» или «Письма не о любви» Виктор Шкловский рассказывал. Библия любопытно повторяется. Однажды разбили евреи-филистимлян. Те бежали, бежали подвое, спасаясь через реку. Евреи поставили у брода патрули. Филистимлянина от еврея тогда было отличить трудно, и те, и другие, вероятно, были голые. Патруль спрашивал пробегавших – «Скажи слово «шабелес», но филистимляне не умели говорить «ша», они говорили «сабелес». Тогда их убивали. На Украине видал я раз мальчика-еврея, он не мог без дрожи смотреть на кукурузу. Рассказал мне, когда на Украине убивали, то часто нужно было проверить, еврей ли убиваемый. Ему говорили «скажи кукуруза». Еврей иногда говорил «кукуружа», «его убивали». Цитата по-шкловски «Зу» й или «Письма не о любви». Другое время иная ситуация. Во время Великой Отечественной войны произношение помогало различать русских и немцев. Об этом писал Зайцев в книге «За Волгой земли для нас не было» записки снайпера. Писатель вспоминал, что проводник объяснял, как по произношению слова «дорога» можно было различить переодетых в русскую форму немцев. На этом слове проваливаются даже немецкие разведчики, переодетые в нашу форму. Как скажет т т а р о к а так и попался. В наше время в Египте местные торговцы, з а в и д я русских, с радостью используют «шибалет» вопрос «как дела?». на к о т о р ы е сами же с радостью отвечают «Хорошо». А в Таиланде и не только. Основным шибалетом является русское словечко «давай-давай», которым подбадривают покупателя. В Санкт-Петербурге можно купить замечательные шоколадки в коробочке с названием «Русско-питерский словарь», где на каждой шоколадке написаны «питерские» и, собственно, «русские» наименования — Парадная – подъезд, поребрик – бордюр, шаверма – шаурма, греча – гречка. Однако шибалет – средство не только национальной идентификации, но и социальной. Как социальные шибалеты используются формы обеспечения, звонит, позволяющие отличить человека, получившего хорошее образование. Можно, очевидно, говорить о профессиональных шибалетах, позволяющих вычислить человека той или иной профессии. Полицейских мы определяем по словам «осужден», «возбужден», «медика» по форме «алкоголь», «шахтера» по слову «добыча». Шибалеты помогают определить, из какого региона приехал человек. Есть смешной анекдот. Девушка, простите, вы откуда? Ага. А, понятно, с Украины. Шо? Из Харькова. Тю! С Салтыковки. м я с н о й конечно, но в любой шутке доля истины. Знание таких языковых особенностей может помочь в раскрытии преступных деяний. Доказательством тому служит эпизод, который произошел с известным знатоком и любителем русского слова, составителем знаменитого толкового словаря живого великорусского языка Владимиром Ивановичем Далем. Даль был человеком редкостных способностей, знаток морского и военного инженерного дела, способный под непрекращающимся огнем противника навести мост для переправы солдат, талантливый врач, бравшийся за тяжелых больных, писатель, сочинявший сказки и пьесы, учитель, составивший учебники по зоологии и ботанике, Человек, любящий делать своими руками мебель, заниматься этнографией, историей, городским благоустройством, статистикой и, конечно, собиратель, трепетный и неустанный русского слова. Вокруг его имени ходили легенды, а одна из них связана с его знанием диалектов русского языка. Павел Иванович Мельников-Печорский вспоминал о том, как Даль – вычислил по уговору монаха, с которым случайно р а з г о в о р и л с я на улице. Увидев однажды монаха с книжкой в руках, Даль р а з г о в о р и л с я с ним, спросив, из какого он монастыря. Тот ответил «Соловецкого, родненький». А далее начался детектив почти в духе Шерлока Холмса. Даль спросил «Из Ярославской губернии?» Он хорошо знал, что слова «родимый», «родненький» любят употреблять ярославские простолюдины. Монах смутился и поникшим голосом ответил. — Нету те родненькие, там эти в Соловецком живу. — Да еще из ростовского уезда, — сказал Владимир Иванович. Монах повалился в ноги. — Не погубите! И казалось, что это был беглый солдат, отданный в рекруты из ростовского уезда и скрывавшийся под видом соловецкого монаха. Примечание. Цитата по Бессараб. Владимир Даль. Издание «Второе. Москва. Современник». 1972 год. Страница 193. «Иногда кажется, какая мелочь, ударение п р о и з н о ш е н и е Разве могут такие мелочи сыграть какую-то значимую роль в жизни? Однако в Европе многие люди, желающие сделать карьеру, занять высокие посты, часто вынуждены нанимать преподавателей, чтобы поставить речь, выправить дефекты произношения, научиться правильно ставить ударение. В Англии, к примеру, если нет верного оксфордского или кембриджского произношения, то не видать и карьеры. Почему так жестко? Да потому что речь – показатель культуры. Имя собственное и судебные споры. Имя собственное важно как для отдельного человека, так и для государств. В русском языке имя собственное – это устойчивое словосочетание, термин, обозначающий единичный предмет, явление, географическое наименование. Иногда вокруг того или иного названия возникают серьезные споры вплоть до судебных. Напомним о некоторых из них. На протяжении 20 лет идет спор между Южной Кореей и Японией по поводу названия моря, которое расположено между Корейским полуостровом и Японскими островами. В 1992 году на заседании комиссии ООН по стандартизации географических названий представители Южной Кореи выступили против общепринятого названия этого водного пространства – Японское море. так как оно напоминает о колониальной политике, проводимой по отношению к Корее в первой половине XX века Японии. Страна утренней свежести настаивала на том, что название должно быть изменено на «восточное», а в международных документах необходимо дублировать название, ссылаясь при этом на резолюцию Международной гидрографической организации. Согласно резолюции, при наличии у разных государств совместно принадлежащих им территорий, которые по-разному называются, необходимо наименование унифицировать или указывать оба названия. Конца спору между государствами не видно. Южная и Северная Корея аргументируют свою позицию, опираясь не только на документы, но и на историю. Море когда-то называлось Корейским, Восточным. Япония взывает к здравому смыслу, предлагая не видеть политическую сторону в названии, иначе придется менять многое в географических названиях. Мексиканский залив, к примеру, или Индийский океан. Прийти к общему знаменателю странам не удается. Еще одна спорная ситуация возникла в 1992 году вокруг названия «Македония». После распада Югославии македонцы решили образовать собственную республику и назвали ее Македонией. Против названия немедленно выступила Греция, утверждающая, что есть только одна Македония, и она греческая. Эллины обратили внимание на недопустимость территориальных претензий, выступили против использования в названии вновь созданного государства слова «Македония» и символики Греции, «Вергинской звезды». В греческой Македонии, город с а л о н и к и прошла более чем миллионная демонстрация Греки считают, что ни исторически, ни географически у вновь созданной республики нет права называться Македонией. Для того, чтобы добиться своего, Греция блокирует вступление Македонии в НАТО, в ЕС. История спора осложняется политическими, национальными, историческими вопросами, и спор не прекращается, несмотря на то, что ООН приняла компромиссное решение называть страну в своих документах «бывшая Югославская республика Македония». Оперативно-розыскные мероприятия Когда-то известный сказочный герой Винни-Пух сетовал, что с правильным писанием у него дела обстоят плохо. Увы, не только у сказочных героев есть эти проблемы. Возникли проблемы с написанием слова «рзыскной». Прежде чем вынести этот очерк на суд читателей, мы провели «рзыскные» действия в отношении написания прилагательного о р ыскной В русской орфографии подобные мероприятия проводятся просто. Заглянул в справочник и порядок. Однако в данном случае все не так просто. Самые популярные справочники недавнего времени, справочник по литературной правке Розенталя, великолепный учебник-справочник Кайдаловой и Калининой, единодушны. Написание приставок на «раз-раз» «Роз», «рос» подчиняется правилу. Под ударением пиши «о», без ударения «а». Сравним. «Розвальни», но развалиться. «Россыпи», но рассыпаться. «Роспись», но расписаться. Одно слово выбивалось из общего контекста, его называли исключением и писали через «о». «Розыскной». Объясняя это тем, что «оно» от слова «розыск». Однако обратимся к законам. Федеральный закон от 12 августа 1995 года, номер 144 дефис ФЗ об оперативно-розыскной деятельности. «Розыскной» через «О». Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 года, номер 3 дефис ФЗ «О полиции». Вступил в силу 1 марта 2011 года, принят Государственной думой 28 января 2011 года, одобрен Советом Федерации 2 февраля 2011 года. Статья 13, пункт 10. В статье говорится, что полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права. Проводить оперативно-розыскные мероприятия. Разыскной через А. По поводу н а п и с а н и ю слова через букву А разгорелись нешуточные страсти. Так Михаил Делягин, комментируя на пресс-конференции проект закона о полиции, сказал, что не может человек, получивший высшее юридическое образование, писать «разыскной через букву А». Оказывается, еще как может. Читаю статью, подписанную председателем комиссии по русскому правописанию при отделении литературы и языка Российской академии наук, членом-корреспондентом РАН Карауловым и заместителем председателя комиссии, ответственным редактором орфографического словаря русского языка, доктором филологических наук л о п а т и н о м В статье говорится «В 1998 году пришлось вмешаться президенту и внести изменения в федеральный закон об оперативно-разыскной деятельности, чтобы узаконить грамотное написание». Примечание Караулов-Лопатин «Оперативно-разыскной». авторитетный институт русского языка имени Виноградова на запрос главного государственно-правового управления президента РФ администрации президента Российской Федерации ответил. В ответ на ваш запрос от 8 апреля 1998 года сообщаем следующее. Нормативным орфографическим словарем русского языка и в д а в а е м ы м Российской Академией Наук издание 29-е 1991 года и последующие предложено писать слово «розыскной» с буквой «А». Принятое ранее написание «розыскной» признано противоречащим современным орфографическим нормам. Примечание там же. «Все словари последнего поколения...» Примечание. Написание «Разыскной» зафиксировано в первом издании русского орфографического словаря «РАН» 1999 года и во всех последующих изданиях. В «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией Кузнецова «Санкт-Петербург» 2003 год. Грамматическом словаре русского языка «Залезняка» п я т о е издание «Москва» 2008 год. полном академическом справочнике правила русской орфографии и пунктуации. Москва, 2006 год. В орфографическом словаре русского языка. Издание 29-е и п о с л е д у ю щ и е Словаре Букчина, слитно-раздельно через дефис. Москва, 1998 год. Словаре трудностей русского языка под редакцией Розенталя, Теленковой. Москва, 1998 год и так далее. Все словари последнего поколения как один встали на защиту последнего варианта, не замечая жалких потуг, былых, великих справочников, отстоять исключение. Портал грамота.ру тоже объясняет, что правильно писать через «а», обращая внимание читателей на то, что в законных правилах русской орфографии и пунктуации 1956 года не говорится ни о каких исключениях и не вспоминая о том, что многие правила, сформулированные в своде, безнадежно устарели. Другие в силу древности не могут отразить произошедшие в языке за последние полвека изменения. Да, можно понять, что исключение неоправданное, хотя... Но сила привычки такова, что исправление орфографии отказывается принимать грамотный носитель языка. Пусть три, пусть десять исключений, но он к ним привык. И принцип сохранения графического облика оказывается важнее принципа системности. Примечание. Кронгаус. Русский язык на грани нервного срыва. Москва. 2009 год. Страница 186. Ну хорошо. Согласимся с позицией авторов современных словарей, с позицией Владимира Пахомова. кандидата филологических наук, главного редактора интернет-портала грамота.ру, который пишет, что лингвисты уже давно указывали на необходимость фиксации написания разыскной. Теперь оно стало нормой. Примечание. Режим доступа грамота.ру слэш-клэс, слэш-истины, слэш-истины, нижнее п о д ч ё р к и в а н и е 2, нижнее подчеркивание разыскной. Тем более, что выбора у нас нет. Но давайте не будем дезориентировать людей, которые, пользуясь разными законами, вынуждены по-разному писать проблемное слово. Ведь что получается? Законодательная и исполнительная власть до сих пор не могут договориться о единообразном написании термина. Примечание Киянова-Панова. Использование государственного языка РФ в сфере государственного управления. Проблема статуса корпоративных языковых норм. Сборник материалов конференции «Язык и право. Актуальные проблемы взаимодействия». 2016 год. Может, принцип системности распространить и на законы? Иначе с правильнописанием будет плохо не только у Винни-Пуха. Признавать ошибки или учиться на них? Выражение «признавать ошибки» и «учиться на ошибках» используется частотно и в разных сферах. Встречаются подобные словосочетания, когда мы говорим о правовой сфере. Читаю в интернет-новостях. Суд Южной Каролины признал судебной ошибкой казнь четырнадти л е т н е г о афроамериканца Джорджа Стинни, совершенную 70 лет тому назад. Несколько лет тому назад Британию потряс орфографический скандал. Связан он был с именем Тони Блэра, бывшего тогда премьером страны. А разразился после того, как в рукописном послании Тони Блэра к одному из кандидатов в депутаты Палаты общин от Лейбористской партии было обнаружено неправильное написание слова «завтра». Трижды премьер слово «туморроу» написал как «туморроу». Переполошившаяся пресс-служба премьера выступила с заявлением, что слово было неправильно прочитано, что почерк Блэра неразборчивый и ошибки как таковой нет. Однако спустя несколько дней британский премьер р мужественно признал, что действительно неправильно написал это слово, а его школьный учитель, занимавшийся в свое время со школьником Тони Блэром английским языком, заявил, что хотя Тони и был одним из лучших учеников, но проблемы с написанием этого слова у него были и ранее. Ошибку ему простили. В отличие от мужественного премьера Англии, один из кандидатов в президенты Казахстана, назовем его Н.Н., в рамках предвыборной гонки 2011 года должен был сдать экзамен по национальному языку. Не сдал. 28 пунктуационных и орфографических ошибок насчитали в Центр-Избиркоме Казахстана на двух страницах текста. Политик отреагировал на двоечные результаты экзамена агрессивно. Заявив, что его оценили субъективно, он намерен обжаловать эти результаты в Верховном суде. Говорят, что ошибки не совершает только тот, кто ничего не делает. А раз так, то правильно признавать свои ошибки, учиться на них и совершать новые Склонять или не склонять – вот в чем вопрос. Есть в языке такие выражения, которые только ленивый не использует в речи, переиначивая их по своему усмотрению. Вот знаменитое шекспировское «быть или не быть», а в современных текстах, пожалуйста, «пить или не пить», «бить или не бить», ну и я туда же, «склонять или не склонять». Болевая точка речевой культуры – склонение имен, фамилий. Интернет как поле активного виртуального общения насыщен историями, которыми делятся пользователи и которые связаны со склонением, несклонением тех или иных фамилий. Да и у лингвистов таких историй хватает. Доктор филологических наук профессор Щербакова в статье, посвященной склонению фамилий, приводит примеры. Студент ОМГПУ Николай Зюзь получил в деканате справку, оформленную по всем правилам, но там, где он ее предъявил, встретил не просто негодование, но и нежелание эту справку принять именно из-за склонения фамилии. «Что это за Зюзю? Пишите фамилию правильно!» Примечание Щербакова «Склонять или не склонять? Вот в чем вопрос». Эта ситуация успешно разрешилась за счет изменения первой фразы – справки. Вместо «справка выдана» в итоге написали «справка выдана в том, что Энн з ю с является студентом». Но бывают ситуации куда серьезнее. Так носителю фамилии Кем пришлось немало помучиться при оформлении документов для лечения в Германии – так как среди его справок были и грамотно оформленные, то есть выданные Александру Кему. В бюро переводов одного из немецких городов категорически не поверили тому, что это та же фамилия. Сами правила, регулирующие склоняемость тех или иных форм, кажутся рядовым пользователем системы языка достаточно сложными. Хотя, если хорошо знать школьную систему склонений, то ничего сложного нет. Мужские фамилии, идентичные существительным второго склонения, склоняются по второму склонению. Женские и мужские фамилии на А по первому и так далее. Но, тем не менее, трудности есть, например, в тех случаях, когда женщине принадлежит фамилия с нулевым окончанием. выход один такие фамилии склонять нельзя однако на склонение н е с к л о н е н и е фамилий влияет целый ряд факторов не только лингвистических происхождение фамилии у д а р е н и е на что оканчивается фамилия н а г л а с н ы й или с о г л а с н ы й но и экстралингвистических принадлежит фамилия мужчине или женщине с о з в у ч н а ли она с названием предмета или животного вызывает ли ненужные ассоциации с к о л ь к о она эстетична с точки зрения носителя фамилии и так далее. Иногда приходится учитывать целый комплекс факторов. Например, если фамилия оканчивается на А, происхождение фамилии, ударное А или нет, какая буква предшествует? Правила-то правилами, однако в сознании рядового носителя языка доминирует бытовое представление о склонении фамилий, которое распространено в разговорной речи и расценивается как правильное. И вот эта вилка между разговорным и литературным стилями речи тоже доставляет нам немало трудностей. примерно со второй половины двадцатого столетия, когда в язык и наше сознание вошло понятие «политкорректность», люди стали стремиться к тому, чтобы не обижать владельцев неудобных фамилий. Многие из неудобных или неблагозвучных фамилий перестали склонять сначала носители фамилий, а затем и авторы некоторых справочников. Еще один фактор, стимулирующий тенденцию к несклонению, заключается в том, что правильное с зрения нормы, склонение фамилий может привести к неразличению похожих фамилий в дательном падеже. Он Иван Баг, он Иван Багу. Выдана справка Ивану Багу в обоих случаях. Это тоже осложняет жизнь носителям подобных фамилий, которые настаивают на том, чтобы их фамилии не склонялись. А Как просклонять фамилию Рыболов, т т е р е в В «Барабинских повестях» Сартакова рассказывается о том, как оперировала с фамилией новоиспеченная жена героя повести. При регистрации брака фамилию она приняла Васину. Но не в женском роде Тетерева, а в мужском. Дамдиналия Тетерев. Как ей не доказывал Вася, что фамилия Тетерев обозначает вовсе не птицу, а является производной от старинного костромского словечка «тетеря» — «хлебная крошка». Цитата по Граудина Ицкович Котлинская, словарь грамматических вариантов русского языка, Москва, 2008 год, страница 226. Еще одна простая-непростая фамилия — Малина. Опять же, если Малина, то справка выдана Малиной Ирине П. Если Малина, справка выдана Малине Ирине П. Ответить однозначно на поставленный в заголовке вопрос не получится. Самый лучший выход – опираться на действующие в языке правила и помнить, что склонение фамилий никто не отменял. Судебное дело о Самой дорогой запятой в истории. Иногда одна запятая нарушает всю музыку. Слова, приписываемые Ивану Бунину. Самая дорогая запятая в истории была поставлена в 2002 году. А в 2006 году началось судебное дело, которое вошло в историю Канады как дело о самой дорогой запятой в истории Канады. Все началось с конфликта канадских компаний Rogers Communications Inc. и a l l i a n Inc. В 2002 году между компаниями был заключен договор, в котором содержался пункт о том, что он вступает в силу в день подписания и остается в силе в течение пяти лет со дня подписания, а затем может быть продлен на пятилетние периоды, если только не будет расторгнут любой из сторон, подавший о том письменное уведомление не позднее, чем за год до расторжения. Заключая договор, компания «Роджерс» считала, что до 2007 года договор является нерасторжимым, а в 2006 году компания определится, будет ли она продлевать договор еще на пять лет. Но события развернулись иначе. В 2005 году «Аллиант» прислала компании «Роджерс» уведомление о расторжении договора. Проблема возникла из-за запятой, постановка которой и вызвала разногласия между сторонами. Представители компании «Роджерс» утверждали, что условия, оговоренные в договоре, относятся только к дополнительному сроку, а представители и э л л и а н опираясь на пунктуационные нормы английского языка, считали, что условия относятся как к дополнительному, так и к основному. Суд д вынес решение в пользу компании и э л е н т которая получила право разорвать контракт в 2006 году. Это позволило ей значительно повысить плату за свои услуги, из-за чего компания «Роджерс» потеряла более 2 миллионов долларов. Вот вам и запятая. Судебные приставы. Вспомним анекдот. Учитель объясняет правила, касающиеся написания мягкого знака в словах. Слова «вилька», «тарелька» пишутся без мягкого знака, а слова «сол», «фасол» с мягким знаком. п о н я т н это невозможно, поэтому просто запомните. Все время думаю об этом, когда сопоставляю рекомендации справочников с написаниями и формами, которые встречаются в действующих законах. К примеру, Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 2009 года номер 194 дефис ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон о судебных приставах. Статья 4 названного закона звучит так. «Судебные приставы. Окончание множественного числа именительного падежа «ы». Это окончание неоднократно повторяется в тексте закона. Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей подразделяются на «судебные приставы обязаны хранить», «судебные приставы подлежат», «судебные приставы проходят профессиональную и специальную подготовку». Все логично. Но вот открываю свой любимый словарь грамматических вариантов русского языка. считаюю В современном литературном языке варианты, колеблющиеся в форме именительного множественного, насчитывают свыше т р е х с л о в Очагом р а с п р о с т р а н е н и е флексии «а», «я» являются сферы профессионального языка и просторечия. И далее дается перечень слов, в котором есть и искомое слово «пристав», «пристава». Примечание, там же страница 1 6 5 Может, ошибка? Но и толковый словарь русского языка Ожегова, страница 550-я, и словарь трудностей русского языка Розенталя и Теленковой, страница 393-я, указывают на ту же норму. В словаре Ушакова разъясняется «пристав пристава», «множественная пристава», «приставы устаревшие», «мужской род». Примечание «режим доступа дик» Понять это невозможно, поэтому предлагаю просто запомнить. По нормам надо образовывать литературную форму пристава, а по закону – приставы. Три попытки убийства, одно убийство и чувство стиля. Сказка – это знакомо всем с детства. Помните, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Однако отгадка приходит на ум не сразу, потому что известную сказку нужно предварительно перекодировать в другой стиль языка, а разница оказывается огромной. Представим себе ситуацию, что ту же сказку мы воспринимаем в разговорном стиле, слушая разговор соседок у калитки. «Слышь, Петровна, от бабы-то надысь колобок сбежал». «Та ну! Ей-богу!» Уж она то по с у с е к о м мела, по амбару скрябла, набрала таки муки на колобок. «От-то на неблагодарность-то! Уж как она его на сметане вмешала, в тени выпекала, на окошке студила!» «Так с янтово о к о ш к а он и сбежал. Та прямо ком в лес. А в лесу-то, говорят, зайца промежду пальцев обвел, волка перехитрил, от медведя сбежал». А с лесой не вышло. с ъ е л т а к и его хитрая плутовка. «Ох-ох-ох! Горе, бабе! Горе, деду!» Та же сказка получилась. «Да нет, не та!» Попробуем трансформировать еще одну сказку о козе и ее семерых козлятах в криминальную хронику, которую могли бы прочитать в газете. У нас получилось бы примерно так. В деревне н н проживала гражданка Коза со своими семерыми несовершеннолетними детьми. Неподалеку от дома многодетной матери проживал нигде не работающий, ранее неоднократно судимый гражданин Волк. Тщательно спланировав свое преступление в отсутствие гражданки Козы, Волк нанес визит ее несовершеннолетним детям. Нарушив пределы частной собственности обманным путем, Преступник похитил шестерых детей и ценные сбережения. Придя домой, мать узнала о случившемся от седьмого ребенка, который впоследствии дал показания работникам уголовного розыска. Совместными усилиями внутренних органов опасный рецидивист был схвачен, изолирован от общества, дети и имущество были возвращены гражданке Козе. Изменился стиль, сюжет тот же, но это совершенно другое речевое произведение. А вот отрывок из сказки Эдуарда Успенского «Колобок идет по следу». «Колобок, Колобок», — сказал мужской голос, — «у нас пропала собака». Колобок подвинул к себе печатную машинку. «Дайте словесный портрет. Чей? с о б а к и разумеется». «Собака-поруда овчарка», — начал голос. «Высокая, средней лохматости, по окраске брюнета-шатенка, повышенной зубастости, имеет шесть медалей, охраняла здание вместе со сторожем, кличка Рекс. Сторож тоже пропал». Колобок все это быстро напечатал. «Дайте словесный портрет». «Чей?» — спросил голос. «Сторожа?» «Высокий, с уклоном в лысизм». Зовут дядя Коля, характер рязанский, покладистый, имеет сына десяти лет. Герой отрывка изо всех сил старается говорить в официальном стиле, получается смешно. Но не подумайте, что наша цель — рассмешить вас. Правильный выбор стиля речи свидетельствует о выработанном вкусе и языковом чутье говорящего. И это ценнейшее качество. Салаухин писал «Нельзя к цветку в виде дополнения подвесить шуруп. Нельзя к нитке жемчуга на женской шее присоединить в виде подвесок канцелярские скрепки. Нельзя к слову «дворец» присоединить слово о б р а к о с о ч е т а н и й Объяснить, почему этого нельзя делать, тоже нельзя. Дело сводится к языковому слуху, ко вкусу. чувству языка, а в конечном счете к уровню культуры. Солоухин, камешки на ладони. Удвоенные согласные – политические интересы и апелляции. Устойчивое выражение «удвоенные согласные» из сферы русского языка. Политические интересы – понятное дело политика, ну а апелляция – право. Однако все три сферы соединились в данном очерке. Не всегда мы идем навстречу чьим-то политическим интересам. Показателен пример с названием города Таллин. В конце 90-х на сессии Верховного Совета, тогда еще Эстонской ССР, единогласно была принята поправка к русскому тексту Конституции. п р а в к а гласила, что название столицы Эстонской ССР будет теперь, с 1 января 1989 года, писаться я т а л л и н вместо прежнего о т а л л и н Обосновывалось это тем, что название города происходит от слов в т а н и Дания, датский, и «Линн» — город. Таким образом, непривычное для нас написание призвано было более точно, без искажений, передавать транскрипцию названия города. Однако русская орфографическая традиция сложилась так, что мы убираем двойные пары согласных, оставляя одну. Вспомним, к примеру, слово «апеллясьон», н а е л которое передается как «апелляция». То же самое произошло и с названием города т а л л и н Был, правда, период, когда в средствах массовой информации и в ряде документов журналисты и чиновники стали писать слово с двумя «л» и двумя «н», но он был непродолжителен. Сейчас слово пишется в соответствии с русскими орфографическими традициями. А что касается транскрипции, то разницы в произношении нет никакой, так как в русском языке «нет». «Долгих звуков». Все было бы хорошо, если бы... Сейчас издания, которые выходят в Эстонии на русском языке, вынуждены играть по эстонским правилам и писать ь т а л л и н потому что не хотят подвергаться штрафам. Но, что интересно, никто не штрафует ни латышей за их «таллина», ни литовцев за их х т а л и н а с «Особое отношение только к нам». ФИО. Как писать? ФИО — настолько часто встречающееся написание, что пройти мимо него невозможно. Тем более, что очень уж я люблю аббревиатуры и всевозможные сокращения. За что? За лаконичность, конечно, за хорошее настроение, которое некоторые из них дарят, за то, что расшифровка аббревиатуры превращается иной раз в веселое занятие, за ассоциации, которые возникают при их чтении, за то, что можно вычислить, обладал ли человек их создававший хоть каким-то речевым слухом. Нежно люблю аббревиатуру фас, которая точно отражает, Содержание службы созвучно с известной командой, которую мы подаем собакам, рождает веселые ассоциации. Радуюсь аббревиатуре е в с е г и и Именно так выглядит сокращенное название Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского. Вариант «Геолком» м в с е г и и мало что меняет. Но люблю аббревиатуры, оказывается, не только я. По одному из каналов радио проводится веселая игра, суть которой заключается в том, что даются аббревиатуры «Сон», «Бог», а участники игры предлагают свой вариант ее расшифровки. Игра имеет хулиганское название «Расшифруй три буквы». Известную аббревиатуру советских времен «Ликбез» сейчас дешифровывают по-новому — «ликвидация безнравственности» или «ликвидация бездарности». Иногда в подобные игры включается весь народ. В советские времена народ лихо расшифровывал печально известные учебные заведения. ГПТУ. Господи, помоги тупому устроиться. Сейчас вспомним ажиотаж, возникший после переименования милиции в полицию. Острый русский ум – тут же создал ряд аббревиатур, над которыми потешался народ. Мало того, аббревиатуры были настолько точны, что на одной из пресс-конференций с Путиным студентка из Белгорода задала вопрос, действительно ли существуют эти сокращения. Пришлось президенту отдуваться за народное коллективное речевое творчество. «Я первый раз слышу, в принципе, эти слова известны». Но то, что так называются подразделения правоохранительных ведомств – это необычно. Но я увлеклась. Вернемся к сокращению ФИО. Чтобы навести порядок в написании, ответим на несколько вопросов. Прежде всего, что обозначает это сокращение? Я тоже думала, что знаю ответ на этот вопрос. Но словарь сокращений русского языка – выдал мне следующую информацию. Первое. ФИО. Фонд интеграции общества. Второе. ФИО. Федерация интернет-образования. Третье. ФИО. Вид сделки в международной торговле. Есть, конечно, и нужная нам расшифровка, фамилия, имя, отчество. Далее выясним, как пишется общеупотребительное сокращение, фамилия, имя, отчество. Есть несколько вариантов. Фио с маленькой буквы слитно. Фио с маленькой буквы через точку. С пробелом. Фио через точку без пробела. Фио слитно. Фио через точку с пробелом. Фио через точку без пробела. Какой вариант выбрать? Вопрос не так прост, как кажется. Сокращенные слова так же, как и аббревиатуры, пишутся по-разному. Например, большинство аббревиатур предпочитает заглавные буквы. МВД, МИД. Но много и таких, которых устраивает малый формат. Вуз, мафия, лавсан, л и к б е с Словарь сокращений предлагает два варианта. Написание маленькими или большими буквами, но обязательно с точками и пробелами. Фио или фио. Фио с маленькой буквы через точку и пробел или фио с большой буквы через точку и пробел. Уф. Порядок навели. Пишем теперь в анкетах и прочих документах правильно. ФИО с маленькой буквы через точку и пробел или ФИО с большой буквы через точку и пробел. Этот вариант предпочтительнее. Юридические канцеляризмы. Умерщвление по причине утонутия. Известно, что для юридической речи характерно активное использование от глагольных существительных. Многочисленные «арендование», «овладение», «постановление», «оказание», «приобретение», «установление», «дознание», «расследование» придают речи официальный характер. Среди отглагольных встречаются в праве такие существительные, которых д н ё м с огнем не сыщешь в иных контекстах. Промотание, приискание. Беда, однако, в том, что человек, привыкший профессионально жонглировать канцелярскими словечками, спокойно привносит их в обычную речь или создает по привычной модели несуществующие слова для своих надобностей. По поводу таких существительных и во времена былые копья ломали. Кто только не издевался над подобными словесами. Пройдемся по страницам классиков и неклассиков. Прочитаем, улыбнемся. «Дело о потере неизвестно куда, дома волосного правления и об изгрызении плана онова мышами». г е р ц е н «Лиза!» Категорически предлагаю незамедлительно и безоговорочно предоставить обед предъявителю этой записки. Корчжинский. «Но ведь я же в порядке неимения жилплощади», — прошептал молодой человек Ильф и Петров. Муза ему долго не давалась, а когда далась, то поэт удивился от того, что у него с ней получилось. Во всяком случае, по прочтении продукции ему стало ясно, что не может быть и речи о гонораре. Защенка. «Равным образом воспрещается выколотие глаза, откушение носа, отнятие головы». Салтыков, Щедрин. «Умерщвление произошло по причине... по причине утонутия Чехов. Разбрасывание зеленого лука по полу той же Ялты, разбитие восьми бутылок белого сухого Айданиля Булгаков. По разбитии дверей оказалось, что графа нет в запертой комнате Шмараков». Губернское правление, получив этот рапорт, вошло в такого рода р а с с у ж д е н и я так как влетение и разбитие стекол в о р о н у ю показывает явную небрежность со стороны лиц, смотрению которых непосредственно подлежат присутственные места, то израсходованную сумму возложить на виновных. Писемский. Всякий допечет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печенье и в будни. Салтыков щедрин. По вынутии из печи всякий д да о возьмет в руку нож и, нарезав из середины часть, да принесет оную в дар. Салтыков щедрин. «Постановление по дальнейшему углублению расширения конструктивных мер, принятых в результате консолидации по улучшению состояния всемирного взаимодействия всех структур консервации и обеспечения еще большей активации наказа трудящихся всех масс на основе ротационного приоритета будущей нормализации отношений тех же трудящихся по их же наказу». Жванецкий. «Без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенную к утащению бумаги!» — Гоголь. То, над чем смеются писатели, филологи, юмористы, встречается, к сожалению, во многих документах. р а з у т и е ноги оказалось делом нелегким. Мальчик добился переселения чувства страха. Предполагается, что они нанесли смертельную травму своему обидчику во время ссоры при их совместном распитии спиртного. В протоколах «утонутие произошло по причине недоплытия», в объявлениях «жильцам запрещается содержание в квартире домашних птиц и животных, за исключением собак и кошек, содержание которых разрешается с общего согласия жильцов квартиры, при условии недопущения владельцами загрязнения собаками и кошками квартиры и лестничной клетки и не вхождение их в места общего пользования. В речи дикторов радио и телевидения возможно размытие водой почвы и повреждение садов. Известный переводчик и редактор Нора Галь писала, «Канцеллерит — это мертвечина». Он проникает и в художественную литературу, и в быт, и в устную речь, даже в детскую. Из официальных источников, из газет, от радио и телевидения канцелярский язык переходит в повседневную практику. Много лет так читали лекции, так писали учебники и даже буквари. Вскормленные языковой лебедой и м и к и н о й учителя в свой черед питают той же сухомяткой и черствых и мертвых словес, все новые поколения, ни в чем не повинных ребятишек. Примечание Галь. Слово живое и мертвое. Москва. Время. 2011 год. Страницы 29-30. Об этом стоит помнить и юристам. Язык законов. «У меня к родному языку вопросов нет», — говорил когда-то Виктор Черномырдин. «Повезло ему, а у меня вопросов много, особенно когда читаю тексты законов». Есть анекдот о языке законов. В одном из вариантов он звучит так. «В университете на юридическом факультете профессор спрашивает студенты». «Если вы хотите угостить кого-то апельсином, как вы это сделаете?» «Я скажу, угощайся, пожалуйста». «Нет!» — вскричал профессор. «Мыслите как юрист». «Настоящим я передаю вам все принадлежащие мне права», требования, преимущества и другие интересы на собственность, именуемую апельсином, совместно со всей его кожурой, мякотью, соком и семечками, с правом выжимать, разрезать, замораживать и иначе употреблять, используя для этого любого рода приспособления, как существующие в настоящее время, так и изобретенные позднее или без использования упомянутых приспособлений, а также передавать ранее именованную собственность третьим лицам с кожурой, мякотью, соком и семечками или без оных.